Глава четвертая. И мы двинулись. Идти стало еще тяжелее. В одной руке каждый из нас тащила пакеты снарядами. Ох, увеличилась нагрузка-то как. Вторыми верхними конечностями поддерживали раненого. Но мы же русские женщины. Нам ничего не стоит и в горящую избу войти, и коня на ходу остановим. Но при виде моего дома все же воспряли духом. Счастье, вот оно, совсем близко. Но, как оказалось, и зло не дремлет». Близкая родственница сатаны, она же старшая подъезда Тамара Егоровна, при виде нас приняла боевую стойку. «Забава! Ты что, совсем спятила? Кого в наш дом тащишь? Что за чучело? Понимаю, тяжко тебе без мужика, но на бомжа бросаться? Под подарок его законспирировала, а то я не узнаю». «Я ни на кого не бросаюсь, Тамара Егоровна. Этому человеку нужна помощь. Сейчас он тут в тепле посидит, а я пойду домой вызову скорую». Мы хотели пристроить бедолагу возле батареи, но баба Тома взвыла. В тепле? Тут в нашем образцовом подъезде? Не бывать этому. Забавка? Это я тебе как представитель власти заявляю. А будешь рыпаться, быстро в опеку позвоню, пожалуй что подозрительных личностей водишь. Пусть у тебя детев конфискуют. Угрозы Тамары Егоровны не были пустыми. Клявзничать было главным старушкиным хобби. Естественно, Женьку и Даньку у меня никто не заберет но крови своими доносами баба Тома попортить может. Алька тоже это понимала, даже не стала вступать в словесную перепалку с противной соседкой. Просто заявила, как в детстве. «Чтоб в тебе тараканы и клопы души не чаяли, злыдня!» «Ча-го!» выпучила глаза старшая дома. «Что за ахинею несешь? Алифтина? Ох, никогда ты мне не нравилась. Когда еще пигалицей тут с родителями жила, я им не раз советовала драть тебя, как сидорову козу». Соседка вопила громко, но мы ее не слушали. Снова подставили свои плечи и потащили лицо без определенного места жительства в мою квартиру. А что делать? Раз уж взялись помогать, не бросать же все на полпути. Я надеялась, скорая вот-вот заберет раненого найденыша и решительно открыла дверь. Узная об этом мама, нам бы с Алькой влетела по полной. Такой экземпляр в родные пинаты пускать — это же совсем без головы надо быть. Но я совершенно не боялась. «Незнакомец слишком слаб, поэтому не опасен». Оказалось, мальчишки уже дома. Выскочили в прихожую и замерли. «По-да-р-ки», прочел младшенький и удивленно спросил. «Мама, а почему из мешка дяденька торчит? Где конфеты?» «Буду тебе сладости. Держи». Я сунула малышу гостинцы, что купили в центре. Данька счастливый удрал в комнату досматривать мультики. Но с Женькой этот номер не прокатит. Ему уже четырнадцать, сообразительно не по годам. Переходный возраст у него, ёлки-моталки. Вредный стал. Вот и сейчас стоит и хидно так ухмыляется. Мать, ну ты даёшь. Или это Алька тебе такой подарочек подкинула? Она может. Тётя Аля, рявкнули мы с сестрой вместе. Не ёрничай, Евгений, добавила я. Твоё поведение ненормально. А нормально подарки из мужиков получать? Обиделся сын. Его кто-то поколотил или он пытался на свободу выбраться? Жень, пошла я на попятный. Ты всё не так понял. Этому мужчине нужна помощь. А мешок бросил Санта-Клаус. «Сейчас разберемся с проблемой, и я тебе все расскажу. Ты уже взрослый поймешь». «А то...» — Женька купился на взрослого, взолобался. «Конечно пойму». «Извините, пожалуйста, за все. Я уйду», — вдруг сказал незнакомец. «Не хочу создавать проблем». Он скинул с себя мешок, попытался сделать шаг к двери и не смог. «Не двигайтесь», — командовала я. «Аля, звони в скорую». Но Алька не спешила звонить. Секунду подумала и заявила. «У меня еще деньги остались. Предлагаю платную скорую вызвать. Они есть в нашем городишке? Жень, глянь!» Старшенький рванул к компьютеру. Оказалось, ПМП, платная медицинская помощь, имеется. Диспетчер в ПМП оказалась вежливой и отзывчивой. Поинтересовалась, что случилось, и сказала, что в течение кратчайшего срока к нам приедет бригада самых лучших специалистов, включая травматолога. Полис и прочие документы желательны, но не обязательны. Я была только рада. Очень хотелось побыстрее отделаться от избитого бродяги и остаться в кругу своей семьи. Громкий стук в дверь раздался уже через семь минут. Симпатичная медсестра и мужчина-доктор вошли в квартиру. «Ну, где у вас больной?» – поинтересовался врач полноватый, чем-то смахивающий на Винни-Пуха. кухне», – ответила я. «А куда бы мне его еще поместить? Там хотя бы кафель, все отмыть можно будет». Платный врач вопросов не задавал, выставил нас за дверь, приступил к осмотру, делал это не спеша. «Чего он так долго возится?» – прошептала Алька. «Вдруг у них тариф по часовой?» «По часовой сама знаешь у кого», – ответила я и тоже засомневалась. «Ты разве это не уточняла?» «Не-а», ответила сестра, приоткрыла кухонную дверь и обратилась к доктору. «Уважаемый, почему так долго длится осмотр? У него же ничего серьезного!» Врач недовольно хмыкнул. «Девушка, у вас медицинское образование есть?» — А то, — не растерялась Алька, — семь сезонов Доктора Хаоса. — Вот и смотрите дальше сериалы и не мешайте работать, — неподобающе невежливо для сферы платных услуг ответил врач. Алька закрыла дверь и зашептала. — Забава, я увидела странное. — Что ты имеешь в виду? Когда медсестра отвернулась, бомжара этот что-то из кармана достал и доктору сунул Из руки в руку, тихушку, чтобы никто не видел. — Действительно странно ответила я, искренне не понимая, к чему такая таинственность.